л а с т о г о чая, покопошиться в своем крохотном хозяйстве. Своих собратьев, попавших в обслугу, работяги-заключенные называли «придурками». В это прозвище-кличку вкладывалась досада за собственную участь. Между тем придурки не придуривались, а работали на своих местах не за страх, а за совесть». Экономисты, плановики, работники бухгалтерии были из заключенных. На откупе их разумения находилось все лагерное производство, в том числе хозяйство этой лазаретной колонны. Часто дело решал даже не профессионализм, а просто разносторонняя одаренность иного человека. На узкую специальность переквалифицировались журналисты, инженеры, педагоги. Всеобщей симпатией на колонне пользовался 60-летний Матвей Ильич, о котором говорили «кремлевский работник». Чем он занимался в прошлом, я не интересовалась. На колонне же он ведал «прод столом», иначе говоря, занимался снабжением и распределением продовольствия и среди заключенных, и среди вольнонаемных. Впервые услышанное слово «пересидчик» связано именно с ним. В лагере таковых было м н о г о Суть дела заключалась в том, что официальный срок, означенный в приговоре, заканчивался, но человека не освобождали. В деле появлялась приписка «до особого распоряжения». Без дополнительного суда и срока пересидчика продолжали держать в лагере на положении заключенного без поблажек, без скидок. Таким пересидчиком и был Матвей Ильич». «Этому жизнелюбивому с ярко-голубыми глазами человеку я обязана очень многим». Позже он рассказал, что жена умерла сразу же после его ареста. Сына на воспитание взяли дальние родственники, по-своему понимавшие происходящее. «Раз арестовали, значит, враг народа, ну, а дитё, конечно, ни при чём». Закончив институт, сын получил диплом инженера-химика и мечтал остаться в Москве. Даром такое не предоставлялось. От него потребовали оформить отказ от отца. Для Матвея Ильича все сошлось воедино. Его вызвали во второй отдел, разом ознакомили и с отказом сына, и с постановлением не освобождать до особого распоряжения». Едва я начала работать в хирургическом отделении, как однажды под вечер он зашел туда. Не мог отказать себе в удовольствии прийти и познакомиться с той, которую здесь так тщательно прячут. Я игривый тон не подхватила, возникла некоторая неловкость. И как раз в этот момент мы оба услышали голос вошедшего в корпус Филиппа Яковлевича. На лице гостя обозначился самый неподдельный испуг. Он по-мальчишски беспомощно метнулся и спрятался за дверь. А у меня при внезапном появлении главврача всегда отливала кровь от сердца. По выражению свидетелей, я становилась белая, как стена. Ни один человек в жизни ни до, ни после такой реакции во мне не вызывал. Когда доктор, взяв то, зачем забегал, удалился, Матвей Ильич вышел из своей засады. В считанные секунды мы многое узнали друг о друге. И тут оба рассмеялись. «Здорово его боитесь?» — спросил мой гость. «Нет», — попыталась я отстоять себя. Матвей Ильич не стал меня изобличать. Ну, а я, выходит, испугался. «Не конфуз ли для старого дурака?» В лице Матвея Ильича я на все времена обрела необычайно верного заступника. — Зайдите в коптерку, — сказал он как-то. — Там вам бурочки шьются, надо примерить. Даже дыхание перехватило. Как это посторонний человек подумал о том, Чтобы я ходила с сухими ногами, я давно привыкла к дырявым баллонам, с покорностью перешедшей в бесчувствие принимала мокрое, холодное и голодное. После долгих отнекиваний примерила бурки, простроченные глинища которых были скроены из кусков,